Глава 15. Тадиан. «Обмануть няню из самого страшного приюта королевства оказалось проще, чем я думал. А Ирма точно из чистых прудов? Эта курица поверила, что хищным растениям нужна какая-то там грязь с болота. Ха-ха. Рассказать кому до упада смеяться будут. Сразу видно, что женщина ничего не смыслила в магической флоре, иначе бы знала, чем удобряют таких, как кусь». «Кусь? При виде папиного любимца?» дожувывающего что-то или кого-то, я остолбенел. Когда долговой браслет перенес нас с няней во дворец, я поспешил спрятаться, чтобы отец не заметил. Надо же было наткнуться на того, кто сразу доложит отцу о моем появлении. Растение же обрадовалось, бросило остатки добычи и полезло ко мне целоваться. Ну вот, этот беззастенчивый лизун даже камни разжалобит. Как не любить такое чудо? — Папе, не говори, что я здесь, — попросил без всякой надежды. — Кстати, а где он? Услышав голоса, я схватил Куся и открыл неприметную дверцу, обитую той же тканью, что и стены коридора. За ней оказалась коморка, где стояли швабры и ведра. Стопкой лежали аккуратно свернутые тряпки. Закрывшись в кладовке, я прижался ухом к двери. Когда голоса стихли, покидать убежище спешить не стал. Поставил растение на пол и сам уселся рядом. Теперь, проникнув во дворец, я понял, что не знаю, как поступить дальше. Каким образом сорвать отбор? Может, напугать невест? Хм, задумчиво посмотрел на Куся. Это я знал, что он добрый и ласковый. Практически мухи не обидит. Добычу любит покрупнее. Мышей, змей, птичек. Но невесты обо всем этом не осведомлены. И это давало мне надежду на победу. Точнее, на провал отбора. Кусь радостно крутил листочками, как собака, хвостом, и преданно смотрел на меня, глазками на ножках. Читая знаки, которые подавало растение, я узнал, что отец отлучился по делам, а ему велел ждать. Растение предложило проводить меня до комнаты, где спал папа, и я согласился. Судя по тому, сколько молодых наряженных женщин находилось в замке, где я очутился, отец в данный момент был занят знакомством с невестами. Надо поспешить, пока он не вернулся. Я приоткрыл дверцу и, убедившись, что никого нет, выскользнул в коридор. На всякий случай прихватил швабру, ведро и несколько тряпок. Кусь запрыгал по ковру, оставляя за собой земляные следы в форме круга. Я шел за ним и смахивал грязь шваброй в сторону, радуясь, что на меня не обращают особого внимания. Как вдруг один из слуг остановился и поманил меня пальцем. «Кто тебе поручил это, парень?» «Генерал Шекли», — не растерялся я и показал на Куся. «Это его любимый питомец, и меня приставили ухаживать за ним, пока хозяин занят. Кажется, ему пора поменять горшок. Не генерал, разумеется, а растению». Мужчина сдержанно усмехнулся и, похвалив меня за усердие, ушел я же поспешил закусим который прискакал их закрытым дверям войдя я сразу понял что попал в покой отца здесь пахло домом на кровати лежал дорожный костюм папы а на полу лежала сумка внезапно она пошевелилась и я полез внутрь посмотреть почему ты здесь откуда изумился при виде глюка я отец и тебя взял с собой но зачем оба растения принялись махать листиками и вращать глазками чтобы няня не ни... что не понимал я Слишком быстро, помедленнее. Чтобы няня не лезла с поцелуями? Я даже на Мика не от отошеломительной новости. Так эта женщина появилась в нашем доме не для того, чтобы забрать меня в приют? Она сама желает выйти за отца? О, нет, растерянно сел я на пол. Кажется, Ирма обвела меня вокруг пальца. Неужели она захотела сорвать отбор, поэтому и позволила мне обмануть себя? Но зачем прихватила меня с собой? Щелкнул пальцами. «Чтобы было на кого все свалить! Вот же леса! Пусть и не мечтает!» Посмотрел на Глюка и ухмыльнулся так, что растения отпрянули.